Обзор стратегий решения проблем. Процесс решения проблем включает две стадии. Первое – понимание и принятие имеющейся проблемы. И второе – попытка выработать, оценить и внедрить альтернативные решения, которые могли бы быть использованы или могут использоваться в подобных проблемных ситуациях в будущем. Стадия принятия подразумевает поведенческий анализ, стратегии инсайта и дидактические стратегии. Вторая стадия, нацеленная на изменения, подразумевает анализ решений, ориентирующие стратегии и стратегии обязательств. Хотя это может показаться само собой разумеющимся, решение проблем прежде всего требует принять факт существования проблемы. Как уже упоминалось, терапевтические изменения возможны только при принятии существующего положения вещей. Что касается индивидов с ПРЛ... Решение проблем чрезвычайно затрудняется из-за характерной тенденции этой категории пациентов отрицательно воспринимать себя, а также их неспособности регулировать последующие эмоциональные события и дистресс. С одной стороны, пациентам с ПРЛ трудно правильно определять средовые проблемы. Как правило, они склонны считать себя в определенной степени виноватыми и ответственными за возникновение этих проблем. С другой стороны, это воспринимаемая вина – Настолько невыносимо, что пациенты нередко реагируют на нее, подавляя процессы самоанализа. Часто необходимы многократные попытки исправления ошибок в диалектическом мышлении, которые могли бы привести к описанной высшей позиции пациента и ее эмоциональным последствиям, прежде чем он сможет признать факт существования болезненных проблем. Стратегии валидации, описанной в главе 8, а также стратегии негативной коммуникации, описанной в главе 12, способствуют этому процессу без подкрепления суицидального или иного экстремального поведения. Поведенческий анализ требует цепного анализа событий и ситуативных факторов, предшествующих определенной проблемной реакции и следующих за нею. Это подробный анализ, при котором большое внимание уделяется воздействию на окружение когнитивных эмоциональных и поведенческих реакций пациента. Стратегии инсайта, отделённые от поведенческого анализа условно для удобства рассмотрения, включают наблюдение и обозначение поведенческих паттернов и особенности ситуации во времени. Анализ проблемы проводится в некритической форме. При этом уделяется внимание тенденции пациента испытывать панику и одновременно выносить жесткие, безапелляционные суждения всякий раз, когда поведение или результаты поведения не соответствуют ожидаемым или желаемым. Как правило, цель этих суждений меняется. Пациент переключается по с молниеносной быстротой, с себя, как виновника проблем на среду, или других людей как единственный источник проблемы.